Вторая. Альберту по Для моральной поддержки Валерке хотелось иметь с собой товарища. Но не Тетяпкина же звать, не Горохова. Они оба безмозглые. «Юрик, пошли со мной в кружок, а предложил Валерка. «В какой?» — вскинулся Юрик. Ему тоже было скучно на футболе Лева Хлопова. Там его не ценили. «Не знаю. Много разных. Выберем какой-нибудь». После трудового десанта... Валерка и Юрик отпросились уважатых, их и отправились в дружинный дом. Валерка вспоминал перечень кружков. «Есть пение, рисование, шахматы, мягкая игрушка. Есть, где письма пишут иностранцам. Может, еще что-то только я забыл». «Дома я авиамодельную секцию посещал», — признался Юрик. Валерка глянул на него с одобрением. «Хорошо, что не кройку и шитье». На входе в дружинный дом Валерка и Юрик встретили Анастасийку. Вы чего сюда явились? с высокой спросила Анастасика. Вас из футбола за тупость выгнали? Вали солировать, самодура, ответил ей Валерка. У доски с расписанием стояли Наталья Борисовна, старшая вожатая, и Александр Николаевич, вожатый, который жил в комнате с Игорем Саннычем. Как успехи? Негромко интересовалась Наталья Борисовна. Прогрессируем, с достоинством отвечал Александр Николаевич. Но от тебя и новые не жду. «Ты у нас передовик педагогического труда». Валерк с Юриком потоптались у расписания и решили податься в художественное творчество. Может, что путевое будет. «У меня чертить лучше получается, чем рисовать», — предупредил Юрик. «Будешь чертить, а я раскрашивать», — сказал Валерк. «Не пропадем». Со способностями к живописи дела у него обстояли примерно так же, как с вокалом, то есть, по его мнению, весьма неплохо. Художественным творчеством занималось десятка-полтора ребят, причем мальчиков и девочек было примерно поровну. Валерка сразу оценил пацанов. В своих классах они явно считались чмордеаями. Мамкины сынки, бабкины внуки, отличники или колокольчики вроде Юрика. В пионерском лагере они чувствовали себя домашними кроликами среди уличных собак. Кружок вела маленькая вожатка, которую звали Ниночка Сергеевна. — Ох, ребята, — сказала она Валерке и Юрику, — вы немного опоздали. Мы тут всем кружком рисуем картины в защиту мира. В родительский день будет большая выставка на аллее. Присоединитесь или как? Валерка оглядел большую комнату, загроможденную мальбертами. А что рисовать в защиту мира? — поинтересовался он. — Вообще-то он любил рисовать сражающихся рыцарей. — Мы решили нарисовать то, что каждому нравится. Но можете поискать в журнале карикатуру про поджигателей войны. Ниночка положила на стол перед Валеркой и Юриком груду цветных и растрепанных журналов «Крокодил». Валерка с любопытством полистал верхний журнал. Карикатуры там были забавные: Тощие кричащие генералы в фуражках с высоченной тульей, наглые солдаты в касках и черных очках, толстые банкиры во фраках с котелками на головах и сигарами в зубах, Хищные полицейские с дубинками. Все они кривлялись вокруг огромных хвостатых бомб. Художники-крокодилы издевались над своими героями, а Валерке хотелось чего-нибудь серьезного, вызывающего восхищение. — Я могу ядерный взрыв нарисовать. — Я умею, — робко сказал Юрик. — Я тоже что-нибудь сам придумаю, — уверенно пообещал Валерка. — Прекрасно, — улыбнулась Ниночка. — Для художественного мышления. Очень важна самостоятельность. Выбирайте себе место, ребята. Ватмана я сейчас достану. Карандаши и кисточки вон там, в банке, краски в шкафу, а творческим руководством у нас занимается Альберт Стаховский из первого отряда. Алик учится в изо-студии при доме пионеров. Альберт был высоким, стройным и одухотворенным юношей. Его пышные волосы разделял аккуратный пробор. Про интеллигентные лица, какое-то валика, пацаны, обычно говорили, «Морда просит кирпича!» Юрик затих перед чистым листом, поглощенный своим замыслом, а Валерка украдкой осмотрелся, выясняя, что рисуют другие ребята. Рисовали они, что попало, без всякой связи с борьбой за мир. Дети сажают дерево, полосатая кошка сидит на заборе, какая-то деревенская изба на берегу реки, жираф в зоопарке, еловый лес, девочка с надувными шариками. Мотылек на цветке, аквариум с рыбками, толпа уродцев на лыжах. Фигня. Валерка уже знал, что он изобразит. Он изобразит мощный гусеничный бульдозер. Бульдозер толкает перед собой в мусорную яму груду всякого оружия, похожего на большие игрушки. Танк, самолет, боевой корабль, ракету... И за окошка бульдозера торчит башка водителя в виде земного шара. По смыслу, тип как «Земле не нужна война». Здорово. На самом деле, Валерке хотелось рисовать не кошек и рыбок, а красивую свирепую технику, которая воплощает в себя отвагу сражения, силу и напор. Война, конечно, это очень плохо. Это боль и кровь, страх и смерть. Никто не желает войны всерьез, по-настоящему. Но ведь столько людей работает на заводах, где производят самолеты автоматы. Столько людей водят бронемашины и запускают ракеты. У Валерки папа тоже конструирует что-то секретное. А папа очень добрый. И по телеку показывают парады. Пусть тогда все оружие будет как бы по нарошку. Ну, кино, например, снимают. Или ученики идут. Работа увлекла Валерку, и он перестал замечать, что творится вокруг. Шуршали карандаши по бумаге, звякали кисточки в стаканах с водой. Ниночка Сергеевна сидела за столом, перелистывая старые крокодилы. Художественный Алик ходил между мольбертами, смотрел на рисунки и тихим культурным голосом делал замечания. — У тебя, Лена, красные и оранжевые цвета сольются. Лучше раздели их светотенью, можно сиреневой. — Видите, ты неверно обозначил ноги у лошади. — Сережа, вот этот угол у тебя пустой. Тут еще что-нибудь нужно нарисовать». Алик долго стоял за спиной Юрика. Юрик изобразил, пока еще в карандаше, огромный атомный гриб посреди города. Дома и деревья горели, человечки, размахивая руками, бежали прочь. «Юра, не одобряю твою композицию», — наконец сказал Алик. «Почему?» — почти обиделся Юрик. Алик взялся за подбородок, не отводя взгляда от Ватмана. Понимаешь, ты изобразил взрыв в центре, и он как бы отбрасывает все от себя, выталкивает все остальное за границы листа. Это ошибка. Я бы посоветовал тебе поместить взрыв в левую верхнюю часть. Тогда сила взрыва направлялась бы по горизонтали, вертикали и диагонали во все остальные стороны, и композиция обрела бы законченность и равновесие. Алик показал, как распределялась бы сила взрыва, Юрик задумался. «Ладно, я переделаю». Вздохнув, согласился он. Алик покивал и переместился к Валерке. «Полезет советами, пошлю в жопу», — ревниво и грубо подумал Валерка. «Да, Мальберт по мольберту». Алик заметил, что Валерка насупился и деликатно промолчал. «Алик, скажи ему, чтобы танк у себя не рисовал!» Вдруг издалека попросил какой-то белобрысый мальчик. Валерк чуть не подпрыгнул. Танк у него получился просто великолепно. Он перевернулся под ударом бульдозера, как дохлый жук. Одна гусеница порвалась и сползла с зубчатых колес, а башня отвалилась. — И Отсвигали! — оскорбленно крикнул Валерка. Алику явно стало неловко. «Понимаешь — Понимаешь, — смущенно принялся объяснять он, — вы с Юрой записались позже остальных, а у нас была договоренность, что каждый рисует свое. Мы хотим, чтобы выставка показала разнообразие мира. И для этого нужно, чтобы рисунки не повторялись. А танк уже есть у Павлика. Валерка решительно пошагал к Павлику. Белобрысый Павлик струхнул. Валеркины очки не ввели его в традиционное заблуждение о способности. Валерки. Однако рисовал Павлик действительно хорошо. Толстолобый танк он уже исполнил в краске. Перед танком стоял солдат. Он поднял маленькую девочку в красном платье, и девочка втыкала в дуло танковой пушки цветок. Валерка мрачно полюбовался произведением Павлика. Возражать было бессмысленно. Нарисовано просто Зыкински. Валерка вернулся к себе. — У нас коллектив, — виноват, — сказал Алик. — Надо уступать товарищу. — Ладно, не ной. Буркнул Валерка и принялся ластиком стирать со своего рисунка перевернутый танк с отвалившейся башней. «И ракету пусть уберет!» — тотчас попросила кудрявая девчонка. «А ракета тут при чем?» — взвился Валерка. Ракета у него разламывалась пополам, а изнутри сыпалась всякая дрянь. «Я космодром рисую!» — ответила кудрявая. «У меня тоже ракета!» «Прошу, не расстраивайся, пожалуйста, Валерий!» — с сочувствием сказала Алек. «Ты должен понять!» — И самолет! — требовательно крикнули Валерки, А самолет Валерке нравился необыкновенно. Самолет воткнулся острым носом в землю, и на хвосте у него висел парашютист на парашюте. — Придумай что-нибудь другое! — шепнул Алик, благоразумно отступая. Валерка яростно стер и самолет, и ракету и обескураженно уставился на свой ватман. Огромный бульдозер сталкивал в яму... Игрушечный кораблик. Водитель бульдозера с головой глобусом торчал из кабины и лыбился, как дебил, выражаясь словами физрука. «Это что? Рисунок в защиту мира?» Рядом схлипнул Юрик. Валерка оглянулся. Он думал, что Юрик сопереживает его драме, но тонкий смотрел на свое творение, а вовсе не на Валеркина. «Ты что?» — спросил Валерка. «На этого глистогона обиделся?» «Я про войну подумал». — признался Юрик. — Если будет атомный взрыв, то все погибнут. И мама тоже. Широкими движениями ластика Валерк принялся уничтожать все, что у него осталось — и корабль, и бульдозер. Потом откнопил грязный ватман от Мольберта и двинулся к Ниночке Сергеевне. — Сдаю! — он постелил ватман на стол вожатки. Что случилось? — забеспокоилась Ниночка Сергеевна. — Выписывайся из вашего кружка Хреновского! — отрезал Валерка. Ребята опасливо глядели на него, прячась за мольбертами. Валерка выскочил в коридор и злобно хлопнул дверью дружинный дом сотрясся. — Пусть эти живописцы провалятся со своими выставками! Валерка развернулся, чтобы уйти прочь и врезался лицом в крепкие титькие свистухи.